Согласно книге Велеса, напоминай это о князе Русь и Усин, ходили в военный поход к Эльбрусу. У реки Кыртык стоит посёлок Верхний Боксан, бывший по разливу Ао, то есть перевод с тюркского Ао бая Уруша или князе Русы. И вот мы через перевал Джикао-Генкэс вышли к подножию Эльбруса, прошли огромную снежную долину и спустились ниже ледников на лавовые поля. Что было дальше, вы уже знаете из начала моего рассказа. От Калиного моста мы поднялись по дороге на склон горы Сирх и спустились к Менгиру. лагерь разбили рядом. Звезда Чёты снежного высокогорья. Так с легенды и сказок фантастических, невероятных, на первый взгляд гипотикс начиналась изыскательская работа экспедиции Кавказский Аркаим. В течение полевых сезонов на 2001 и 2002 годов у меня обследованы камни навершие Энгеры, толзнуб, выложенные как сектора на зодиакальном календаре. Каждый сектор ровно 30°. Градусов. Предположительно, остатки древнего солнечного храма и при горизонтальной обсерватории Камня на вершине оказались в древнем фундаментом, рассказывает Геннадий Сёмин, клуб АТО. Обнаружены ходы, ведущие внутри горы, и пустоты в самой горе, возможны искусственного происхождения. Следы искусственной обработки похожие сохранились и на внешней поверхности горы Тузлуп, Анфас имеющий вид кургана. правильного травянистого конуса высотой 40 метров с диаметром основания 150 метров и склонами, поднимающимися вверх под углом 45 градусов, а в профиль контуры протянувшегося на 400 метров моржа или, если угодно, сфинкса, мордой обращенного к установленной 700-800 метрах от нее над Каньоном реки Малки стелы скифской сарматской эпохи весом 5 тонн. К тому самому камню Менгиру, о котором говорил Алексей. У подножия горы тот звук обнаружили два жертвенника, изготовленных не из местного серого песчаника, а из привозного известняка. Они четко ориентированы по оси восток-запад. За Менгиром располагается целая гряда камней-чашечников. Они имеют следы долбления, чешевидное углубление, по заключению специалистов. Явно не эрозионного происхождения. Подобные чашечные камни. Большие плоские плиты с выбитыми на их поверхности углублениями в виде лунок или чашечек широко распространены на Северном Кавказе. Археологи связывают их с древним языческим культом здешних мест, одним из элементов которого было заклание жертвенного животного на землю. В чашечном камне, в углублении их чашках, собиралась священная кровь жертвы. В окрестностях Тузнука обследованы многочисленные курганные группы, поле камней с круговой симметрией, развалены городища Хумар, одного из крупнейших на Северном Кавказе, и другие древние сооружения. участникам экспедиции предстояло с помощью специального оборудования выяснить имеет ли обнаруженный ими археологический комплекс отношение к палеоастрономии.